Глава 33. Больно ударилось коленями о холодный каменный пол. Зажмурившись, переждала новую схватку. Когда открыла глаза и огляделась, толком ничего не смогла рассмотреть. Я оказалась в крохотной комнатушке, погружённой в темноту. Где-то капала вода, звук которой превращал это место в ещё более мрачное помещение. "Эй!" крикнула, особо не рассчитывая на то, что кто-то ответит. Поэтому, когда услышала ответ, немного опешила. Малышка, это ты? Голос показался мне знакомым, но каким-то безжизненным. Кто здесь? почему-то шёпотом спросила я. Не узнаёшь, невесело хмыкнул голос. Тирен? всё ещё не веря в происходящее, спросила я. К вашему злогум, леди. Что ты здесь делаешь? Я была очень рада слышать его голос, который сейчас в темноте нашего подземелья казался родным. То же самое, что и ты, невесело ответил мне вампир из соседней камеры. Нас разделяла холодная каменная стена. Я провела по ней рукой. Стена явно принадлежала не Глафёрду. Камень был бездушный и безжизненный. По кладке стекала тоненькая струйка воды. Мы пленники, задала я глупый вопрос. Ну не гости же, "Где да, девочка?" вздохнул вампир. "А у кого? Если бы я знал". Он рыхнул, а эхо радостно подхватило и размножило этот звук. Я вздрогнула и отшатнулась. "Прости, малышка", раскаялся Тиран. "Я давно тут сижу и очень ослаб. Знал бы, кто этот смертник, что запер меня здесь, перегрыз бы горло". Сказал он это довольно тихо, но я ему тут же поверила, сразу и безоговорочно. Но как тебя поймали? Ты ведь вампир. Порталом, зло ответил мой невидимый собеседник. Этот трус даже не показал мне своего лица. Я возвращался из другого мира и угодил в ловушку. Меня ждали. Я просто не успел остановить переход. Так вот, почему его так долго не было? Кто и зачем это делает? сама у себя спросила я. Перед тем, как я сюда попала, я видела Винсента Мирандо. думая, они тоже причастны к моему похищению. А ещё, я запнулась. В саду была Инесса. Я предполагал, что за всем этим стоит Ковин, немного помолчав ответил Тирен. Но на территории драконов, видимо, бессильно. Им явно кто-то помогает, причём кто-то из своих. Я не успела обдумать эту мысль, меня скрутила новая схватка. Сцепив зубы, застонала в голос, схватившись за стену, Элеонора. Голос вампира стал испуганным. Что с тобой? Вдох, выдох, вдох. Сейчас всё пройдёт. Я сама смогу ответить. Боль отступила, даря почти наслаждение своим отсутствием. Всё в порядке, слабо ответила я. Кажется, я рожаю. Мне показалось или я услышала его стон? Прости меня, крошка, на грани слышимости проговорил мой сосед. Ты это в чём виноват? Не успел тебя предупредить. Арден смог бы тебя защитить. Он и защищал. На нас нападали змеючая тетка и дракон-зомби. Он всегда был рядом и не позволял никому меня даже тронуть. Я вижу, ты послушала меня и нашла якорь в этом мире. Я его не искала, улыбнулась своим воспоминаниям. Он у меня был. Я рад за вас с Арденом. Ты смогла договориться с Маргусом. Ты ведь умеешь читать мысли, сам все знаешь. У меня вспыхнули щёки, ведь в моих мыслях вампир мог увидеть довольно откровенные сцены в воспоминаниях. "Умею", не стал он спорить. "Но я давно не питался, мои силы на исходе. Сейчас я иссушен и не знаю, сколько мне осталось". Он замолчал, только звук капель воды разбивал тишину подземелья. "Тиран", замолвила я через несколько мгновений. "Поговори со мной. О чём ты хотел предупредить меня?" Какое-то время вампир молчал. Я уже боялась, что он вообще не ответит. "Тирен", стараясь сдерживать слёзы и не поддаваться панике, позвала я. За стеной послышался сухой кашель, потом тихий голос. "Арден, послал меня выяснять, кем является твоя мать", начал он. "Что ты такое, я и предполагала". Очень ему не понравилось, как она с тобой обращалась. Я нашёл подтверждение того, что она служит Ковину. Ведьма? Она человек или онора? успокоил меня пленник. Но служит Ковину за что получила часть силы. Её завербовали после того, как она стала женой твоего отца. Она должна была следить за ним. Инесса согласилась, ведь ничего плохого, как ей казалось, она не делала. Жизнь с любимым мужчиной. Да, она на самом деле любила твоего отца, к тому же получила дар. А к нему прилагаются долгая молодость и красота. Кто откажется от такого? Первой её ошибкой стало твоё рождение. Она настолько любила мужа, что в какой-то момент потеряла контроль. Беременность была для неё полной неожиданностью, ведь она сделала всё, чтобы этого не случилось. Но небесам было угодно, чтобы ты появилась на свет. Инесса решила скрыть свою оплошность. Твои родители сменили место жительства. Вэй Мать умеет быть убедительной, когда ей это нужно. Несколько лет вы жили вполне счастливо. Так продолжалось недолго. За свою ошибку твоя мать заплатила самым дорогим, что у неё было жизнью своего мужа. Чэньн замолчал, а я, а я стояла, глотая слёзы и кусая губы. Этот Ковин убил моего отца, разрушил мою семью, а теперь хочет отобрать у меня ребёнка. От боли, что поселилась в душе, я пропустила момент, когда началась очередная схватка. Почему-то в этот раз накатило особенно сильно. Застонала и упала на колени, стиснув зубы. Вампир замолчал, видимо, прислушивался. "Эли, всё в порядке?" встревоженно спросил он. Одышавшись после приступа, задала давно возникший вопрос. "Поэтому она не хотела, чтобы у меня родился ребёнок. Я не знаю," Пока я надвесил Тирен. Ковину нужна именно ты. Я только хотела спросить его, зачем я нужна ведьмам, когда услышала шаги. Кто-то приближался к моей камере. Мгновение, когда открывалась скрипучая дверь, показались мне целой вечностью. Хоть глаза и привыкли за это время к темноте, всё равно разглядеть посетителя было непросто. Довольно высокий, в чёрной хамидии и капюшоне, полностью скрывающем лицо вошедшего. Я даже не сразу поняла, что передо мной женщина. Что вам нужно? напряжённо спросила я. Молчи, драконья подстилка, прошептали мне в ответ. Голос был грубый и какой-то старческий. Никак не отреагировала на оскорбление, молча смотрела на ведьму. Следуй за мной, скомандовала фигура, закутанная в бесформенную одежду, и повернулась к выходу. Я даже не подумала сдвинуться с места. Демонстративно сложила руки на груди и выдала: "Разбежалась". Тётка в дверях замерла, медленно повернулась, и в меня будто полетела верёвка, свитящаяся змеёй, заклинание опутала мои руки и дёрнула вперёд. Такого я не ожидала и чуть не упала. "Рожать своего змеёныша тоже будешь здесь?" ехидно поинтересовалась у меня. Больше ведьма не разговаривала со мной. Она плавно пошла по тёмному коридору. на стенах которого тускло мерцали магические огоньки. Мои путы послушно тянулись за хозяйкой, не позволяя остановиться ни на секунду. Пожалуйста, не выдержала я, когда поняла, что меня скоро настигнет схватка. Мне нужно остановиться. Как ни странно, но ведьма послушалась. Она безучастно смотрела на меня, пока я справлялась с болью. "Давно это у тебя?" спросила моя сопровождающая. "Не знаю," Началось ещё в замке. Пытаясь перевести дыхание, ответила ей. Как часто, последовал вопрос. Всё чаще, уже между ними всего несколько минут. Поторопись, приказала ведьма и снова повернулась ко мне спиной. Я тайком посмотрела на свою руку, на которой притаился нарисованный дракончик. Мультяшка притих и как-то побледнел. Видимо, ему тоже страшно, как и мне. Дракуша поднял на меня большие грустные глаза, а я попыталась ему ободряюще улыбнуться. Жаль, искушенные в кровь губы не слушались. Вскоре мы вышли в большой мрачный зал. Здесь было чуть больше света. Горели свечи, расставленные повсюду. В центре на полу светилась незнакомая мне руна. Большим полукругом стояли фигуры в таких же ламидах, как у той, что привела меня в этот зал. На большом каменном возвышении стоял трон, на котором восседала ещё одна ведьма. Она сильно отличалась от остальных. Её наряд был белым, сама фигура маленькая и скрюченная. В костлявой руке она держала что-то вроде посоха или клюки. В зале роем гудело невнятное бормотание ведьм. Нечто подобное я слышала, когда Ковин пытался вернуть меня на землю. Тогда среди ведьм была Инесса. Я посмотрела на женщин в балахонах, Интересно, моя мать тоже там. Подойди, девочка, проскрипела фигура в белом. Мне даже подумать не дали, магические путы дёрнули вперёд. Я кожей ощущала, как чужой и неприветливый взгляд впился в меня. Дракоша оскалился, не думая, что его недружелюбие как-то волновало ведьму на троне. Хорошенькая, вынесла вердикт она. Я тоже рассматривала виновницу своих бед. Её лицо скрывал глубокий капюшон, но мне достаточно было увидеть её скошенный подбородок, нависшую кожу на шее и беззубый рот, шевелившийся, будто жуя тонкие губы, чтобы оценить немыслимую красоту. До меня донёсся запах гнили. Мне подходит. Что там ей подходило, мне было всё равно. Очередная схватка скрутила низ живота, выметая все мысли из головы. оставляя лишь красную пелену перед глазами. «Готовьте её!» Как сквозь вату услышала я приказ. Меня обхватили несколько пор рук и куда-то повели. В этот момент я плохо соображала и не сопротивлялась. Лопатки коснулись твёрдой прохладной поверхности. «Что вы делаете?» Я попыталась встать, но меня с силой придавили обратно на стол. На руках и ногах сомкнулись браслеты, лишая возможности двигаться. Старуха встала со своего трона и приковыляла ко мне. Лежа смиренно, услышала я её голос, а клюка упёрлась мне в подбородок, вынуждая смотреть на ведьму. Тогда всё пройдёт не так болезненно, как только мы освободим тебя от твоего змеёноша, ты получишь невиданную силу. Я дёрнулась, меня переполняла ярость. Не смей так называть моего сына, старая карга. Это ненадолго. Успокоила меня ведьма. Она скинула капюшон и без зуба улыбнулась мне.